глава 9 заворочившись я приоткрыла глаза и тут же сомкнула веки из-за яркого солнечного света льющегося высокие незашторенные окна в лазарете академии привычно витал запах трав За дверью отдаленно слышались шаги и голоса но вновь открыть глаза несмотря на выступившие слезы и боль, Заставил взгляд, который я на себе почувствовала. Как могла, я старалась не поддаваться панике, но сидевший на кушетке Ноэль, с интересом меня разглядывающий все усложнил. Кажется, мой кошмар продолжается. Руины, теперь это, и. широко распахнув глаза, я начала озираться по сторонам: Лазарет? Мы же только что в руинах были. Все действительно закончилось, или это очередная иллюзия демона? — Адептка Мэй! — щелкнули пальцами перед моим лицом. — За нападение на члена королевской семьи вас могут казнить. — Что? — я растерянно похлопала ресницами и проследила за взглядом принца. Черный огненный шар стремительно формировался в моих ладонях. Невидимая оболочка почти не сдерживала атакующие заклинания, готовые сорваться с пальцев. — Когда я успела призвать пламя? — Нет, это не для вас! — Ляпнула я, не подумав, на что последовал вполне закономерный вопрос. «Если не для меня, а для кого же?» «Неосознанно вышло», — виновато ответила я. «События, знаете ли, недавно были далеки от спокойных». «Понимаю», — согласно кивнул Ноэль. «Практика вышла напряженная». Внезапные воспоминания вернулись болезненным уколом, будто перед глазами снова пронеслись все три дня, проведенные в руинах. И самым пугающим было признание». Медленно повернув голову, я затравленно взглянула на Ноэля. Его высочество был одет в светло-кремовые штаны и свободную белую рубаху, рукава которой он сейчас закатывал. Нехороший такой жест. Так делал воспитатель в нашем приюте, перед тем, как наказать провинившихся. Вот и я себя почувствовала так, словно меня сейчас отшлепают, потому что теперь я прекрасно осознавала, кому рассказала то, чего определенно говорить не следовало». «Это вы меня спасли!» Осторожно поинтересовалась я, но смотреть на принца не решилась. «Спасать вас было не от кого. Вы с этой задачей справились и без постороннего вмешательства. Впрочем, не подоспей я вместе с солдатами, возможно, спасать все же пришлось бы», пояснил он будничным тоном. Я не видела его лица, но почему-то была уверена, он улыбается. «Мой источник!» Я машинально прижала ладонь к груди. «Архимаг?» «Тут вы тоже справились самостоятельно. Видимо, ваша вера в богов поистине велика, не говоря о силе духа. Вы сами себя исцелили. Вашему источнику более ничего не угрожает». «Правда?» — моя улыбка вышла нервной. «Почему он не упоминает о разговоре? Может, решил, что я просто брежу, или этого разговора и вовсе не было? Меня преследовали демоны. Что, если это была иллюзия? Просто страх». Я не хотела уходить, ничего не сказав, собиралась признаться и передать. По спине пробежал противный холодок, сердце забилось быстрее. «Мои вещи!» «Кушетка!» Правильно поняли мой недосказанный вопрос. Я обернулась, кожаная сумка лежала на указанном месте. Вздох облегчения я еле сдержала. «Что-то ценное?» Вопросительно приподнял бровь наследник. «Зелье!» Спокойно ответила я. Для их приготовления я использовала довольно дорогие и редкие ингредиенты, да и много времени ушло, и бровью не поведя солгала я ему. Но что-то мне подсказывало, он не поверил. Хотя скрыл это, понимающе улыбнувшись. «Как... как адепты?» — решила я сменить скользкую тему сумки и ее содержимого. «Все вернулись в академию?» «Да, включая адепта Доула, которого принес ваш демон». «Точно! Где Каэр?» Деж! негромко позвал он, не сводя с меня странного взгляда. От упоминания этого имени я поежилась. Дверь тихо отворилась, впуская моего демона. Лис был в своем истинном обличии и шел ко мне, стараясь громче топать, будто выражал недовольство. Принца взглядом не удостоил, обошел кровать, сел на задние лапы и положил голову мне на ноги, громко сопя и прям-таки прожигая Ноэля свирепым взглядом. «Прекрати!» — нервно шепнула я зверю. «Злится!» — весело заметил Ноэль. «Вам нужно было восстановить силы, поэтому я его не впускал». «Простите за беспокойство!» — пробормотала я, погладив Каяра по холке. Волновался, видимо. «Кстати, я перевела осторожный взгляд на принца. А почему вы здесь?» «Как не посмотри, а это необычно. Наследник королевства сидит у кровати простой адептки Академии. Это как-то неправильно и может повести за собой появление странных сплетен?» — подметила я. «Например?» — улыбнулся Ноэль. «А ему, кажется, весело. Например, нехороших предположений о моей репутации», — сухо ответила я. «Вам не привыкать». Улыбка принца стала шире. «Простите?» «О вас многое говорят», — пожал он плечами. «Безродная, дочь предателей, прислужница заклинателей, а с недавних пор — любовница Туана Ариаса». Последние слова были словно пощечина. «Не думаю, что меня хотели оскорбить», — но я все равно разозлилась и потому выпалила, не подумав. Я буду вам адски благодарна, если ко всему перечисленному не добавится любовница его высочества. Уйди с дороги! — послышался спокойный голос Туана за дверью. Я вмиг позабыла о принце, уставившись на дверь. И да, говорил Ариас, действительно спокойно. Но мне от чего то подумалось, что тому, кто загораживал ему путь, лучше бы убраться во свояси Видимо, Этот кто-то оказался очень сообразительным, потому как дверь открылась, и в лазарет стремительно вошел Туан, а следом целитель Орден. «Боги и правда благоволят вам, адептка Мэй», — деловито заметил старик, заложив руки за спину. Туан, игнорируя всех, кроме меня, присел рядом на краю узкой кровати, заглянул мне в глаза и крепко сжал мои ладони своими. Не знаю, иллюзией ли был тот разговор в руинах, но тогда к моей руке прикасался не Туан, теперь я это понимаю». «Я в порядке», — тихо заверила я некроманта. Никаких слов не нужно было говорить, чтобы понять его чрезмерное беспокойство. И злость. Еле сдерживаемую злость. «Бледновато, лицо осунулось, но в целом вы абсолютно здоровы», — обрадовал целитель. «Вы в этом уверены?» Я удивилась, с каким холодом ему задал этот вопрос Туан. «Еще восемь часов назад вы говорили профессору Шас попрощаться со своей воспитанницей». Была бы я зомби, и моя челюсть сейчас лежала бы на полу буквально. А так как для живого это физически невозможно, она просто неприлично отвисла. «Попрощаться?» — запнулась я. «Это так!» — не стал отрицать целитель. Но в момент почти полного разрушения источник начал исцеляться. «Сейчас!» «Наиса!» — перебил Ордена истошный крик ранее упомянутой Наеллой, ворвавшейся в лазарет. Дверь с грохотом приложилась о стену и снова закрылась а любимая опекунша со слезами на глазах ринулась ко мне. Я была несказанно рада, что Каэр все еще находился рядом и очень любезно поприветствовал целительницу оскалам внушительных клыков. Для пущего эффекта по шерсти демона пробежали электрические разряды, после чего вспыхнул голубой огонь. Наэлла затормозила еще в момент улыбки зверя, а уж теперь приближаться не рискнула, но представление продолжила. Смахивая слезы, она прерывающимся голосом затараторила. «Я так испугалась за тебя, так испугалась, моя дорогая! Мне сказали, что надежды нет, ты практически умерла!» «Да, цирк продолжил гастролировать без своей звезды!» «А ну-ка, погасни!» — рявкнул старик, и инстинкт самосохранения у него явно отсутствовал, потому как мало кто рискнет отвесить Каэру о плюху. «Спалишь мне лазарет, и я тебя на опыт издам!» — пригрозил целитель. Я хотела было возмутиться, но тут появилась новая звезда. — Наиса, ты, наконец, точнулась! -то расцвел в радостной улыбке Дарий. Ни в чем не повинная дверь во второй раз приложилась о стену, жалобно скрипнула и предпочла больше не закрываться. А мне резко захотелось обратно в руины, там, по крайней мере, не было этих двоих. Поскольку Каэру пришлось усмирить свой гнев и за одно пламя, Наэллу больше ничего не удерживала. Целительница бесцеремонно отстранила Туана, уселась на его место и заключила меня в медвежье объятия. Дарья ухватил мою руку, которую я не могла отдернуть из-за державшей меня Эллы, и принялся ее гладить, миленько так улыбаясь, как Каэр Наэлле. Чувствовала я себя отвратительно, и желание несколько раз помыться только усилилось. — Наисе нужен покой, — процедил Туан, испепеляя взглядом непрошенных гостей. — Мне лучше известно, что необходимо моей воспитаннице, — Холодно бросила Наэлла, все так же не выпуская меня из объятий. Если бы не клоунада с перепугавшейся опекуншей, я бы решила, что она мне кости переломать пытается. «Что ж, я вынужден возвращаться во дворец. Восстанавливайте силы, адептка Мэй. Вы непременно должны посетить бал по случаю окончания практики». «Впервые слышу». Не дожидаясь прощальных поклонов и реверансов, принц покинул лазарет, а я с трудом вырвалась из тисков Наэллы и рук Дария. «Адепт Ариас, пожалуйста, проводите меня в мою комнату!» Обратилась я к Туану, посмотрев на него умоляющим взглядом. Некромант намек понял и кивнул. «Тебя проводит Дарий!» — возразила Наэлла, и фиалковые глаза целительницы злобно сощурились. Однако я была слишком вымотана, чтобы сейчас придавать этому значение. Да и, помнится, это Наэлла присмыкалась перед Наисой. «Нет!» — отрезала я. «Мне необходимо переговорить с адептом Ариасом!» «С вами я встречусь позже!» Игнорируя взбешенный взгляд профессора Шаас и якобы занимающегося своими делами целителя Ордена, я поднялась с кровати, подхватила сумку с тумбочки и направилась к двери, прекрасно зная, что Каэр и Туан пойдут следом. Лишь оказавшись у входа общежития, я не выдержала и спросила. «Туан, после боя с заклинателями мы ведь не разговаривали?» «Смотреть на некроманта я почему-то не решилась». «После боя я нашел тебя и Ноэля неподалеку от места схватки. Ты уже была без сознания». «Понятно», — еле слышно ответила я. «Выходит, правду, которую я говорила для Туана, получил все же Ноэль. Мне стоит молить богов, чтобы принц решил, будто бы я свихнулась на нервной почве и наговорила полнейшей ерунды. Раз уж ты заговорила об этом первое, позволь спросить». Начал он размеренным тоном. «Ради какой тьмы ты так поступила?» Последние слова некромант прорычал, припечатав меня к стене. Каэр на действие Туана зарычал в ответ, но хватило всего лишь одного взгляда наследника дома Альтриол, чтобы мой лис притих. — Кто тебя просил уводить за собой демонов, моя безрассудная? — А мне твое разрешение не нужно, — раздраженно ответил я, попытавшись оттолкнуть парня. — Зря силы тратила. Его бы сейчас, наверное, и Харвей с места не сдвинул. — Наисса! — Я жутко вымотана, туан». Тяжело вздохнула я, уткнувшись в грудь некроманта головой. «Мне бы в душ нормальной еды и привести мысли в порядок. Я выслушаю все твои нравоучения, но не сейчас. А поступила я так, потому что хотела тебе помочь. Разве не ясно?» Ариас промолчал, и в этой тишине я прислушивалась к стуку его сердца, к глубокому дыханию. «Не знаю, сколько бы мы еще так стояли...» Если бы по мне не начал вскарабкиваться Каэр, принявший свой обычный миленький образ лисенка. И в который раз он уже меняет форму без моего приказа?» С моих губ сорвался смешок, когда Каэр повторил мой жест и, сидя на моем плече, ткнулся головой в туана. «Он тоже устал», — прокомментировала я действие лисенка. «Не сомневаюсь», — хрипловатым голосом ответил Ариас. «Я не видела его лица, но почему-то была уверена, на его губах сейчас играет улыбка». Я провожу тебя до комнаты. С этими словами меня подхватили на руки и внесли по ступеням к главному входу общежития. Ты хотел сказать, отнесу? Заметила я, обняв руками сильную шею некроманта. Его лицо оставалось серьезным, и он по-прежнему злился, даже не пытаясь это скрыть. А я развивать данную тему сейчас совершенно не хотела, несмотря на то, что меня беспокоило его состояние. Но вместо слов я просто крепче прижалась к груди Ариаса, и положила голову на его плечо. Ларей и Харвей в порядке?» — тихо спросила я. «Они не из тех, кого легко сломить», — заверил Туан. «Верю, конечно, но все равно переживаю за парней». «Двери откроешь?» — поинтересовался некромант, остановившись. «Уже пришли?» «Разочарована». По губам Ариаса скользнула луковая улыбка. Я фыркнула, повернула ручку и толкнула дверь. «Мэй!» — тут же раздалось из моей комнаты. «Харвей?» Удивленно взглянула я на Громилу, расставляющего на моем письменном столе тарелки с едой. И помимо него в комнате были Ларей и Раиль. — Чего смотришь, так будто призрака увидела? — уперев руки в бока, с укором спросила, собственно, призрак. — Это сейчас сарказм был? — в тон ей поинтересовалась я. — И как бы никого ничего не смущает, о нашей дружбе знает только Ларей. — Охранный дух Академии? — Туан вопросительно приподнял бровь. «Раиль, будем знакомы!» — отсалютовала ему девчонка, хитро улыбнувшись. «А что здесь происходит?» — недоумевала я. «Ты бы сначала на грешную землю спустилась!» — ехидно посоветовала Раиль, указывая, что я все еще продолжаю оставаться у Туана на руках. Я почувствовала себя несколько неловко и перевела взгляд на невозмутимое лицо Ариаса с надеждой, что намек он поймет. «Не понял. Его эта ситуация ничуть не смутила. Отпусти, пожалуйста!» он ногой закрыл дверь, прошел вперед и усадил меня на кровать. «Спасибо!» — улыбнулась я ему и тут же изобразила саму серьёзность под прищуренными взглядами парней, Раили и даже Каэра. «Итак, что здесь происходит?» — решила я продолжить допрос. «Вечеринка в узком кругу друзей!» — торжественно возвестил Харвей, поставив между блюдами три красивые темно синие высокие бутылки и четыре кружки. «Эльфийский эль?» — уточнила Раиль, — рассматривая ватые узоры на стекле. «Он самый!» — хмыкнул орк. «Тридцать беллеров за бутыль!» «Тридцать золотых? Мне целой стипендии не хватит, чтобы купить это эльфийское творение!» Первая кружка была заполнена до краев золотой пузырящейся жидкостью и передана мне со словами «Нашей почетной некроманточке». «Почему это почетный?» — не поняла я, принимаю кружку. «Ну как же!» «Благодаря тебе все адепты и даже солдаты Шоне смогли выбраться из руин. Иствуд настолько изменился, что даже я и Ларей с трудом нашли выход». Маг подтвердил его слова утвердительным кивком. «А ты ничего не перепутал?» Я была искренне удивлена словам Харвея. «Это же ты у нас посевами занималась», — улыбнулся Ларей, подмигнув мне. «Цветы Амреи? Так они действительно помогли?» Я с благодарностью посмотрела на Раиль, а призрак сделала вид, будто не заметила этого, и лишь приподнятые уголки губ выдавали ее усмешку. «И благодаря тебе я не пошел на корм Антари!» — трагично выдохнул здоровяк. «Переигрываешь!» — фыркнула я в ответ. «Не преуменьшай свои заслуги!» — сказал Туан, опустившись рядом со мной на кровать. Ларей присел с другой стороны, а Харвей повернул стул спинкой к нам и, оседлав его, поднял кружку. «За удачную сдачу практики!» Тост Орка парни поддержали с энтузиазмом, и даже получили аплодисменты от Раиль. И только я не разделяла радости. Победа ли это? Мой главный бой еще впереди. Взбодрись, Мэй! Мы пережили тяжкое испытание! С укором посмотрел на меня Орк. Я улыбнулась и пригубила напиток. На вкус Эль оказался довольно крепким, но невероятно вкусным. Так что после первой кружки я немного расслабилась. «Вы продолжайте, а я сначала в душ», сообщила я парням, поднявшись на ноги. «Могу спинку потереть!» — предложил Харвей, хитренько прищурившись. Туан нахмурился, Ларей, пряча улыбку, молча наблюдал за представлением. Раиль закатила глаза, а Каэр был занят целой миской шоколадных кексов, которые ему принес орк. Подхватив сменную одежду, я ей хитно посоветовала. «Спинку своей невесте потрешь!» И под смешки собравшихся скрылась в ванной.